Каил Злобин. О чем молчат могилы? Книга вторая. Кукловод. Пролог. Владимир Павлович, не помешаю. Тяжелая резная дверь из мареного дуба слегка приоткрылась, и из-за нее вопросительно выглянул посетитель, ожидая, когда ему позволят войти. «Не помешаешь, Гриша!» Хан призывно махнул рукой, приглашая визитера в кабинет. «Заходи!» «Что ты там интересного мне показать хотел?» «Я только что от мусорских...» «Гриша!» «Выражение выбирай, когда со мной говоришь!» «Виноват, Владимир Павлович!» Гриша по-военному подобрался, разве что в струнку не вытянулся при этом. Он давно привык к необычайно щепетильному отношению своего босса к Фене, но не переставал его при каждом удобном случае провоцировать. В общем, я только приехал от э, наших условных союзников из ведомства, и они мне рассказали одну очень странную историю. Немного ли странных историй в последнее время, м? хозяин кабинета иронично приподнял бровь. Дай-ка угадаю. Она тоже связана с одним небезызвестным медиумом. Именно, Владимир Павлович. А если точнее, то с бывшими ребятами Штыря, которых мы отправили по его душу. Так-так, это уже интересно. И что с ними? Нашли их тела. Что, прям всех? Хан широко раскрыл глаза в удивлении. Там что, целая братская могила? Но не всех. Только троих, но...» Посетитель немного помялся, подбирая слова. «С ними не так все просто. Дело в том, что они вроде как покончили с собой. Одновременно». «Я не ослышался, Григорий. Суицид?» «Да, Владимир Палыч, именно. Но только суицид очень странный. Вот, посмотрите». Гриша подошел к своему боссу, на ходу извлекая смартфон. Эти фото были сделаны на следующее утро, после ночной засады на Секирина. Место действия — квартал по соседству с одной из его берлог. Эм, Гриша? Да, Владимир Павлович. Я правильно вижу, что все трое держатся за руки. И действительно, на фотографиях, которые показывали сейчас хану, на асфальте в ручьях загустевшей крови лежали распростертые в неестественных позах тела. Они настолько крепко сжимали ладони друг друга, что даже чудовищная сила удара от падения не расцепила этой мертвой хватки. «Ага, все верно. Как детишки на утреннике!» Главарь откинулся в кресле, задумчиво потирая пальцами подбородок. «Я не верю, что это суицид», — выдал он свой вердикт. «Это... это нелепо. Нелепо и смешно». Трое взрослых мужиков, которые работают в нашей организации не первый год, шагают с крыши, держась за ручки, как трио свингеров. Да они, в конце концов, были из гвардии Штырева. И не мне тебе рассказывать, что он у себя слабаков не держал. Это были настоящие боевые псы. И тут вдруг они решают совершить массовое самоубийство? Нет, не допускаю даже на секунду. Их скинули, вот мое мнение. «Я абсолютно так же сказал мусора... с э, э, союзником, но мне в ответ лишь показали вот это!» Гриша что-то быстро натыкал в своем телефоне и запустил видеозапись. Снимал прямо с монитора, так что качество не очень. Слегка смущенно пробормотал он, оправдываясь. «Вот, смотрите, это камера наблюдения возле уличного банкомата». Видеоряд демонстрировал узнаваемые фигуры людей, одетых точно так же, как и три смертника на фотографиях. Они целеустремленно, а главное, без какого-либо видимого понуждения, шагали по ночной улице. Так, очень интересно. Судя по направлению движения, они шли как раз от квартиры Секирина к той многоэтажке, где и спрыгнули. Одни. Я вижу, что они одни, Гриша. Я не могу понять, как это возможно. Я тоже ничего не понимаю, шеф, но и это еще не все. Чем ты еще хочешь меня сегодня добить? Хан устало потер ладонями лицо и сразу будто бы постарел на несколько лет. Я не знаю, как так произошло, да и никакого логического объяснения этому у меня нет, Владимир Палыч. Но я навел справки у старших. Посетитель глубоко вздохнул и скороговорка выпалил. из той троицы. Только один был отправлен именно на ближайшую хату Секирина. Остальные же двое — с других нычек. И я не могу допетрить, как и почему они так перетасовались. Я совсем запутался. Владимир Павлович растерянно просматривал уже по второму кругу запись на телефоне, как трое рослых мужчин, уверенным шагом, явно по доброй воле, движутся навстречу своей гибели. Он был настолько шокирован, что забыл сделать Грише очередное замечание по поводу жаргонных словечек, который не жаловал в чем-либо исполнении. «У меня не получается даже приблизительно понять, что вообще произошло. Если за Секириным стоит сильная группа поддержки, которая могла убить или даже схватить всех наших архаровцев, а потом вывести трупы куда-нибудь в чисто поле, то это одно. Черт с ним!» Я даже готов поверить в то, что медиум сам лично проехался по адресам и всех там укакошил. Как он бьется один против десяти? Одиннадцати. Неважно. Как он уничтожает в одиночку целую толпу, я уже видел, и готов пойти на любые допущения. Но как мать его объяснить тот факт, что три сильных, внешне полностью здоровых мужика, прошедшие такую школу жизни, которая и не снилась большинству обывателей, Добровольно идут прыгать с крыши. Я не знаю, Владимир Палыч. И я не знаю, Гриша. Более того, у меня даже предположений никаких на этот счет нет. Хм. Шеф, как вы думаете, а с Боровым было не то же самое, что и с этими тремя? Ты тоже об этом подумал? Да, мне тоже видятся эти два события подозрительно схожими. Совершенно немотивированные фатальные поступки совершенные с шокирующим хладнокровием и решительностью. В кабинете на целых несколько минут повисла напряженная тишина. Каждый из присутствующих думал о чем-то своем, усердно пытаясь найти хоть грамм логики во всем произошедшем. — Гриша, — наконец нарушил молчание хозяин кабинета, — ты мне скажи, есть у нас специалисты по гипнозу? — Надо уточнить. В Москве наверняка можно кого-нибудь найти. Будь добр, займись. Только мне не фигляр какой-нибудь нужен, а настоящий профессионал. Понял. Вы думаете, Секирин владеет гипнозом? Это единственное предположение, которое я могу при всем своем желании вымучить, хоть и лежит оно на стыке с фантастикой. Мне нужна консультация знающего человека, который способен подтвердить, возможно ли это в принципе. Поищу кого-нибудь подходящего. А что с бойней? Отменяем затею?» Хан снова задумчиво потер подбородок, прежде чем ответить. «Нет. Пусть Дмитрий работает с ним и дальше. Связь держать исключительно по переписке. И с самим Секириным никто контактировать из наших не должен. Я не хочу рисковать ни людьми, ни собой, даже если это сейчас кажется бредом и мистикой». Один Боров — это уже было странно, но трое вслед за ним — это уже настоящая чертовщина. Как бы фантастически это ни звучало, а сухие факты игнорировать нельзя. Как-то не хочется мне, чтобы очередной посетитель мне вынес мозги, как штырю. А как мы Секирина на бойню выведем, если с ним встречаться даже нельзя? Как-как? Маленький, что ли? Ножками сам не дотопает по адресу? Вот так и выведем. И, Гриша, никакой самодеятельности, ты меня понял? Если узнаю, что хоть кто-то решил повольничать, шкуру спущу со всех причастных». Гриша серьезно кивнул, поскольку ему не требовалось уточнять, что последняя фраза была сказана в самом что ни на есть буквальном смысле. «И еще одно. Девочку Секирина спрячь так, чтоб даже я не знал, где она». «Вывези ее из города вообще, и глаз с нее не спускать. И чтоб без всяких позорных недоразумений, ясно?» «Каких недоразумений?» — не понял подчиненный. «Тех самых, Гриш. Насильственного характера!» Хан изобразил неприличный жест, что было в принципе не характерно для него. «А, этих? Не, это-то понятно. В лучшем виде все будет, Владимир Павлович. Можете быть уверены?» Вот и отлично. Головой за нее отвечаешь. И не только своей. Можешь идти. Но будь на связи.